Глава седьмая. Экран связи ожил, и я снова увидел лицо князя Трубецкого. Каменное, непроницаемое. Тем особым выражением вежливого презрения, которое аристократы оттачивают поколениями. «Князь, у меня хорошие новости», — произнес я, стараясь не выдать охватившего меня облегчения. «Заложники будут освобождены. Нужно срочно прислать шаттл». Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Идеальный контроль, достойное восхищения». если бы за ними не скрывалось столько высокомерия. «Освобождены», — повторил он ровным тоном. «Вот так просто?» «Не совсем просто, но мы достигли договоренности. Люди готовы сложить оружие в обмен на определенные условия, которые я беру на себя». Что-то мелькнуло в глазах Трубецкого. Слишком быстро, чтобы я успел это распознать. «Позвольте уточнить. Вы утверждаете, что люди, сутки тому назад перерезавшие охрану, теперь готовы мирно сдаться после одной беседы?» Я понимаю ваш скептицизм, но да, именно так. За моей спиной послышались шаги, и рядом со мной встал Волконский. Его появление в кадре было частью нашей договоренности. Он хотел лично подтвердить условия, чтобы у военных не осталось сомнений в серьезности наших намерений. «Капитан», — произнес он голосом, лишенным эмоций, но исполненным той особой твердости, которая приходит лишь с годами командования. Я подтверждаю слова господина Василькова. Мы действительно достигли соглашения. Все заложники будут переданы в обмен на гарантии, которую он озвучил. Я наблюдал за реакцией князя и видел, как он оценивает Волконского. Этот взгляд сверху вниз, которым смотрят на людей, потерявших право называться равными. Бывший офицер, ставший каторжником. Для Никиты Львовича Трубецкого это было хуже смерти. «Каковы же эти гарантии?» — осведомился князь с той особой интонацией. которое превращало вопрос в формальность. Расследование прежних условий труда, независимое и некорпоративное. Компенсации семьям погибших. Амнистия для рабочих, присоединившихся к мятежу, не по своей воле. Я говорил уверенно, потому что каждое слово было продумано и взвешено. Все в рамках моих полномочий, как главы корпорации. Весьма щедро, молодой человек. Справедливо, поправил его я. Я видел, как они здесь живут и работают, князь. Это требует, так скажем, серьезной корректировки. Трубецкой смотрел на меня несколько секунд, и в его взгляде вновь считалось нечто, чего я не мог до конца понять. Потом он коротко кивнул. «Хорошо. Я свяжусь с пилотом шаттла и выйду на связь через пять минут для подтверждения готовности к приему заложников». Пауза перед последним словом была едва уловимой, но я ее заметил. «Благодарю, князь. Ждем». Экран погас, и я повернулся к Волконскому. Он стоял неподвижно, глядя на то место, где только что было лицо Трубецкого, и в его выгоревших глазах появилось что-то похожее на задумчивость. «Он нам не верит», — произнес я. «Разумеется, не верит». Волконский чуть качнул головой. На его месте я бы тоже не поверил. Но это уже не имеет значения. Главное, шаттл сейчас прилетит. В это время на мостике жемчуга Никита Львович Трубецкой медленно откинулся в кресле, позволив пальцем сжаться на подлокотниках. Глаза князя выдавали сейчас то, что лицо тщательно скрывало, а именно бурю эмоций, которую он не мог позволить себе выплеснуть при подчиненных. Этот щенок, этот проклятый выскочка снова на коне. Еще три дня назад Васильков был никем, прожигателем в жизни, наследником которого семья благоразумно держала подальше от серьезных дел. А теперь он прилетел на мятежный астероид, вот так просто побеседовал с убийцами и насильниками, и в итоге хочет вернуться с победой. с его, князя Трубецкого, победой, которая по праву должна была принадлежать ему. Ведь именно его послали разрешить этот кризис. Это его корабль, его экипаж, его ресурсы и риски. Все было задействовано для операции. И что теперь? Слава достанется малолетке, который три дня как получил корпоративную печать. Заголовки новостей будут пестрить его именем, а капитане Жемчуга упомянут в лучшем случае мелким шрифтом где-нибудь в конце статьи. При поддержке крейсера, словно он был декорацией, извозчиком, терпеливо ожидающим у парадного входа, пока господа изволят закончить свои дела. Горечь этой мысли для князя была почти физически ощутимой, как привкус желчи на языке. «Что думаете, господин полковник?» — произнес Трубецкой, не оборачиваясь. Тень у переборки качнулась, и Ледогоров выступил из полумрака. Бесшумно, словно был частью этой тени. Он по-прежнему намеренно держался вне поля зрения камеры во время сеанса связи. «Слишком гладко», — ответил полковник после короткого размышления. «Волконский и бывший офицер штурмового подразделения космодесанта. Люди с таким прошлым не выкидывают белый флаг после первого разговора с неопытным переговорщиком, каким бы искренним тот ни был». Трубецкой повернул голову, ощущая, как внутри зарождается нечто новое. Не просто раздражение... а холодный интерес охотника, почуявшего след. В словах Ледогорова было то, за что стоило ухватиться, то, что превращало его уязвленное самолюбие в обоснованное подозрение. Продолжайте. Этот юноша провел на объекте чуть более часа. За это время убежденные преступники, хладнокровно убившую дюжину охранников, вдруг готовы сложить оружие и довериться его слову? Полковник покачал головой стоя с той особой медлительностью, которая придавала его словам дополнительный вес. «Волконский гораздо умнее, чем хочет казаться. Это я знаю точно. То есть вы полагаете...» «Полагаю, что Василькова обвели вокруг пальца». Голос Ледогорова оставался бесстрастным, но в нем звучала непоколебимая уверенность человека, повидавшего подобные ситуации не раз и не два. Он молод и наивен, увидел страдания, услышал душесчипательные истории... И совесть, а она у него есть, судя по всему, имеется в избытке, сделала остальное. Волконский же мастерски на этом сыграл, как опытный кукловод. Показал именно то, что хотел показать, рассказал именно то, что нужно было услышать. Трубецкой нахмурился, ощущая, как раздражение постепенно уступает место чему-то более холодному и расчетливому. В рассуждениях полковника присутствовала железная логика, однако одна существенная деталь не укладывалась в общую картину. Допустим, вы правы. Но зачем тогда бандитам отпускать заложников? Если это игра, в чем ее конечный смысл? Ледогоров посмотрел на него, пристально, оценивающе. И князь прочел ответ в этом взгляде еще до того, как полковник заговорил. Заложников они, конечно же, не отпустят. Вместо них пришлют своих людей, под видом жертв. Вооруженных до зубов, готовых к бою, которым нечего терять. Пауза повисла в воздухе, тяжелая и многозначительная. «На ваш корабль, князь!» Картина складывалась с пугающей ясностью. Шатл с освобожденными заложниками прибывает на крейсер, люк открывается, и вместо изможденных инженеров и администраторов вооруженные головорезы, для которых смерть уже давно перестала быть чем-то пугающим. «Они планируют захват моего корабля», — произнес Трубецкой вслух, и собственные слова прозвучали для него, как приговор. «Именно. Они не знают о моем присутствии здесь». не подозревают о моих людях. Просчитывают на внезапность, на заложников как живой щит и на вашу неготовность к такому повороту». Редагуров чуть склонил голову. «Если бы не спецназ ССБ на борту, план вполне мог сработать». «Это было похоже на правду, и Никита Львович не мог этого не признать. Однако горстка бандитов против целого крейсера», начал Трубецкой, и в его голосе все еще звучала тень сомнения. «Вы действительно полагаете...» Что они могли бы преуспеть в таком безумном предприятии? Достаточно захватить, например, машинное отделение. Или, что проще всего, взять в заложники старших офицеров прямо во время эвакуации в ангаре при встрече Шарла. Полковник выдержал паузу, давая словам осесть в сознании собеседника. А еще у них есть Васильков, глава корпорации, наследник одного из крупнейших состояний Российской империи. Если они используют его как щит, вы готовы отдать приказ стрелять? Трубецкой промолчал, хотя внутри все ликовало от одной мысли о такой возможности. Разумеется, он был бы готов, с немалым удовольствием отдал бы такой приказ. Но последствия подобного решения превращали его в невозможное, по крайней мере, сейчас. Бабушка Василькова, Кристина Ермолаевна, славилась связями при дворе, уходящими корнями в десятилетия взаимных услуг и тщательно накопленных обязательств. Адмирал Десса, командующий восьмой линейной дивизией, был его крестным. Если бы их единственный внук и крестник погиб на борту жемчуга при странных обстоятельствах, военная карьера капитана Трубецкого закончилась бы быстрее, чем он успел бы составить оправдательный рапорт. «Тогда что вы предлагаете?» — спросил он, наконец, отгоняя соблазнительные, но опасные мысли. «Устроить засаду здесь, на корабле? Пусть прилетят, думая, что застанут нас врасплох, а мы встретим их во всеоружии?» «Это очевидное решение», — ответил Ледогоров, — «и неправильное. Почему?» «Потому что Волконский далеко не идиот, каким бы падшим он ни казался. Полковник сделал несколько неспешных шагов вдоль стены мостика, его движения были плавными и размеренными, словно он прогуливался по парку, а не обсуждал жизнь и смерть сотен людей. Во-первых, он не отправит всех своих людей на захват крейсера, так как десантный челнок имеет пределы вместимости». Он пошлет передовой отряд, самых отчаянных, самых расходных, тех, кого не жалко потерять, каторжников, чьи жизни для него ничего не стоят. А сам останется на астероиде с основными силами и настоящими заложниками. И если через определенное время передовой отряд не выйдет на связь, он поймет, что ловушка не сработала, и начнет убивать. По одному заложнику каждый час, может быть, каждые полчаса, зависит от степени его отчаяния и злости. Голос полковника оставался ровным, словно он обсуждал расписание космических рейсов. «В итоге операция, несмотря на нашу засаду, останется невыполненной. Мы уничтожим пешек, но король останется невредим». Трубецкой ощутил, как воодушевление от раскрытой ловушки сменяется привычным раздражением. Снова тупик. Снова он оказывался в положении стороннего наблюдателя, вынужденного ждать развития событий, на которые не мог повлиять. «Что тогда?» Он не скрывал нетерпения в голосе. Если засада на корабле не решает проблему, если прямой штурм приведет к гибели заложников, что остается? Ледогоров остановился и повернулся к князю. Не они нам, а мы ему устроим сюрприз. Поясните. Шаттл, который доставил Василькова на астероид. Пилот ожидает неподалеку от комплекса. По вашему приказу он вернется за заложниками, как и было обещано. Но чуть-чуть попозже. перед этим ненадолго заскочив обратно на жемчуг. Полковник выдержал паузу. Как вы, наверное, уже догадались, вместо пустого десантного отсека там буду я и мои люди, два взвода спецназа СБ в полной боевой готовности. Идея была дерзкой, возможно, даже безрассудной, но в ней присутствовала определенная элегантность, которую Трубецкой не мог не оценить как человек военный. «Сколько у вас человек?» — уточнил он, хотя уже знал ответ. «Сорок три человека, включая меня. Десантный отсек шаттла рассчитан на 30-32 бойца в бронескафах», – возразил князь, – прекрасно знавший технические характеристики каждого судна в своем распоряжении, даже при максимальном уплотнении посадки. «Да, но мои люди экипированы облегченной модификацией ратника», – перебил Ледогоров. «Полицейская версия, не армейская штурмовая. Значительно компактнее и легче стандартных моделей». «Мы поместимся, хотя и без особого комфорта». «Допустим», — покачал головой князь. «Но когда вы прибудете на объект и начнете операцию, мятежники сразу же убьют заложников. Вы ведь точно не знаете, где они их прячут. А если даже и узнаете, то не успеете до них добраться. Миссия провалена». «Не переживайте, господин Трубецкой», — улыбнулся полковник. «Наши бунтари будут играть спектакль до последнего момента, до самого конца». Пилот Челнока при приземлении ведь должен видеть заложников на пирсе, измужденных, напуганных, благодарных за спасение. Иначе он может заподозрить неладное и улететь, подняв тревогу. Так и есть. Поэтому, когда шаттл приступаются, в ангаре для нужной картинки будут настоящие заложники. Под охраной, разумеется, но заложники. Мятежники станут ждать десантный модуль и одного или нескольких ничего не подозревающих пилотов. а вместо этого получат сорок бойцов элитного подразделения, мгновенно зачистивших ангар и освободивших несчастных гражданских. Трубецкой живо представил себе эту сцену. Десантный люк медленно опускается. Самодовольные бандиты предвкушают легкую добычу и скорую свободу. И видят совсем не то, что ожидали. Совсем не то. Это было бы весьма удовлетворительно. Однако что-то по-прежнему не давало ему покоя. Какая-то деталь, которую он не мог упустить. «Ну а дальше?» — недовольно пожал плечами князь Трубецкой, который пессимистично смотрел на план полковника, так как понимал, что снова оказывается даже не на вторых, а непонятно на каких ролях. «Допустим, вы захватите ангар, освободите заложников в первые же минуты боя. Что потом?» «На комплексе находятся сотни людей, мятежники разбегутся по модулям и коридорам, забаррикадируются в технических помещениях, уйдут в глубину станции». Откуда их выковыривать год? И мы окажемся ровно там же, откуда начинали. Не окажемся. Почему вы так уверены?» Ледогоров подошел ближе, и его голос стал тише. Не ради секретности, а потому что дальнейшее требовало определенной доверительности между людьми, понимающими истинную цену слов. «Мне нужен Волконский, лично. Живым предпочтительно, однако не обязательно. Это прямой приказ директора Жулебина». и все остальное для меня второстепенно. Директор хочет, директор хочет результат. Волконский, бывший офицер с допуском к определенной информации, который знает то, что ему знать не следовало бы. Его показания могут оказаться чрезвычайно полезными для службы. Или же его молчание окажется еще более желательным. В зависимости от того, что мы обнаружим. Трубецкой, понимающий, закивал. В мире имперской службы безопасности подобные вещи – Никогда не проговаривались вслух, но осознавались без лишних пояснений теми, кто умел слушать между строк. И когда вы его получите, моя миссия будет считаться завершенной. Я и мои люди немедленно покинем комплекс на втором шатле, который вы отправите сразу после начала активной фазы операции. На первом, соответственно, на жемчуг будут отправлены заложники. И что произойдет с комплексом после вашего отбытия? Ледогоров посмотрел на князя прямо. без своей обычной бесстрастности, и в его взгляде мелькнуло понимание, понимание того, чего Трубецкой желал с того самого момента, как Васильков появился на экране с этой невыносимой победной улыбкой. «После моей эвакуации комплекс полностью переходит в вашу юрисдикцию, князь. Становится законной военной целью, гнездом вооруженных мятежников, представляющих непосредственную угрозу имперской безопасности. Вы предлагаете...» «Я ничего не предлагаю». Просто констатирую очевидный факт. После моего отбытия на астероиде останутся лишь вооруженные преступники, поднявшие мятеж против законной власти. То, как вы решите поступить с ними, исключительно ваше решение. Решение командира операции. Командира операции. Эти два слова прозвучали как музыка, как обещание всего того, чего князь был несправедливо лишен. Трубецкой ощутил, как что-то теплое разливается в груди. Не радость. а нечто более глубокое, более древнее и властное. Предвкушение справедливого возмездия. Полковник все понимал и предлагал выход, при котором каждый из них получал именно то, чего желал. Ледогоров заберет своего Волконского для допросов в подвалах СБ. Заложники будут освобождены, формально, для отчетов и протоколов, для успокоения общественности. А он, Никита Львович Трубецкой, потомственный князь и капитан первого ранга, получит то, чего заслуживал с самого начала этой истории. Настоящую победу, которую невозможно будет оспорить, преуменьшить или украсть. «Знаете, полковник, на моем крейсере отличные палубные орудия», — произнес он задумчиво, словно пробуя слова на вкус и находя их восхитительными. «Помимо главного калибра, жемчуг несет восемь тяжелых плазменных батарей. Астероид такого размера превратиться в облако раскаленных обломков минут за пятнадцать непрерывного огня», — закончил за него Ледогоров. «Никто не выживет». «А Васильков?» — вопросительно посмотрел на своего подельника князь. «Он где будет в этот момент?» Вопрос повис в воздухе между ними. Трубецкое произнес его почти небрежно, но оба прекрасно понимали его истинный вес и то, что за ним стояло. «Господин Васильков, если его не будет в ангаре вместе с заложниками», По всей вероятности, все еще будет находиться на комплексе, — пожимая плечами, ответил полковник тем же ровным тоном, — вести свои переговоры, обсуждать детали соглашения и искренне верить в силу данного им слова. Но тогда, — не договорил Трубецкой, обмениваясь с оговорщическим взглядом с полковником, — трагические и совершенно непредвиденные обстоятельства нередки в столь сложных операциях. В любом случае юноша отправился на переговоры вопреки настоятельным рекомендациям вашим и моим. Об этом будет в рапорте. Вы лично предупреждали его об опасности. Имеются многочисленные свидетели вашей попытки его отговорить. Да, свидетели имелись в достаточном количестве. Весь мостик слышал выраженные князем сомнения, предложенные альтернативы, его формальные, но задокументированные попытки отговорить молодого директора от безрассудного поступка. Все было надлежащим образом зафиксировано в бортовых журналах, подтверждено показаниями офицеров. Безупречная картина трагедии, в которой решительно никто не виноват. Просто роковое стечение обстоятельств, юношеский максимализм, столкнувшийся с жестокой реальностью космоса. Ледогоров уже направлялся к выходу с мостика. «Свяжитесь с пилотом шаттла, господин капитан. Пусть немедленно возвращается к комплексу. Стыковка через десять минут». Дверь закрылась за полковником, и Трубецкой остался в командирском кресле, окруженный офицерами, которые старательно и очень убедительно делали вид, что ничего не слышали из произошедшего разговора. «Связь с пилотом шаттла», — приказал князь, — «немедленно». Пока оператор устанавливал соединение, Трубецкой позволил себе откинуться в кресле и расслабить напряженные плечи. Где-то там, среди безмолвных астероидов, висел промышленный комплекс «Эра-7», прилепившийся к мертвому камню. Там находились сотни людей, бандиты, заложники, этот невыносимый Васильков с его наивной детской верой в силу честных переговоров и данного слова. Очень скоро все это перестанет существовать, превратится в раскаленную пыль и постепенно остывающие обломки. Никита Львович Трубецкой машинально потер не так давно сломанный мною нос и улыбнулся. Той особой улыбкой, которую позволял себе лишь наедине со своими мыслями. Заголовки новостей уже складывались в его воображении один заманчивее другого. Князь Трубецкой уничтожил гнездо мятежников. Решительные действия капитана Жемчуга спасли десятки жизней. Герой подавления мятежа представлен к награде и повышению в звании. А где-то в конце выпуска, в разделе печальных известий, краткое, сдержанно-скорбное сообщение о трагической гибели молодого директора имперских самоцветов. Несчастный случай при исполнении долга. Он был так молод, так перспективен, подавал такие надежды. Какая невосполнимая потеря для деловых кругов Российской империи. Улыбка князя стала чуть шире и чуть теплее.